Глава пятая. Адреналиновое возбуждение, возникшее в момент короткого боя, сменилось на апатию. Аркадий вел броневик по лесной дороге, стараясь экономить топливо. Он до боли в глазах вглядывался в дорогу, опасаясь напороться на мину. Николай его так застращал, что парень, даже не ведая, как выглядят эти пресловутые мины, уже их боялся. Миха через смотровые щели башенки наблюдал за обстановкой. Макс, усевшись поудобнее, раскачивался в кресле в такт с броневиком и снаряжал патронами опустевшие магазины. Соколов напряженно всматривался в обочину, кусты и ближайшую лесопосадку, чтобы заранее увидеть признаки засады и возможного присутствия противника. Свежий грунт на траве, неестественное расположение веток, следы техники и многое другое, что говорило бы о присутствии врага. Во всей этой ситуации Николай видел единственный плюс. Не надо озираться на небо, опасаясь жужжащих дронов. «Кэп», — Максим подсел поближе, — «Ты сразу понял, что это ДРГ или как?» «Честно, я до сих пор сомневаюсь», — ответил Соколов, не отрывая взгляд от поля, вдоль которого ехал броневик. «А так сомнения возникли сразу. Форма как-то нелепо на них сидела. Назвал он меня ротмистром, да и на товарища никак не отреагировал. Плюс номера подразделений. Про полки я придумал, а он и ухом не повел». «Не, ну тогда точно засланные. А в чем разница-то, капитан Ротмистер? ротмистр?» «Я не в курсе, Макс». «Ротмистер, звание в кавалерии», — пояснил Аркадий, услышав разговор. «А капитан в пехоте и артиллерии?» «О, слыхал? А ты откуда знаешь?» «В институте на кафедре проходили. Странно, что ты не знаешь». «Аркаша, с нами много странностей, как ты заметил. Но мы же договорились, что ты не спрашиваешь то, о чем не хочешь знать». «Помню я. Вот и не спрашиваю». «Аркаша, а ты как вообще? Нормально себя чувствуешь?» После недолгой паузы поинтересовался Максим. «Да, хорошо». Если не думать обо всем, а жить по ситуации, то вполне неплохо. Вот и не думай. Николай похлопал его по плечу. Ты крепкий парень. Многие поплыли бы давно, а ты держишься. Вместо ответа Аркадий резко нажал на тормоз. Броневик скрипнув колодками остановился. Миха ударил с лбом о щиток и громко выругался. Соколов с Максом посмотрели туда и увидели на обочине дороге кенгуру. Животное мирно паслось, но, увидев технику, подняло голову и с любопытством начал разглядывать машину. «Это кто?» «Кенгуру?» — едва выдавил Аркадий. «Ты серьезно?» — выглянул Максим из-за спины Соколова. «Пацан, ты кенгуру, что ли, не видел?» Миха разбавил вопрос крепким словцом. «Поехали дальше. Испугается, сам отойдет». Соколов поднял с полуупавшей при резкой остановке винтовку. «Да видел я кенгуру. Чего орете-то сразу? Просто не водятся они у нас». Аркаша выжил сцепление и, включив первую передачу, начал движение. Животное не убежало, оно также продолжало смотреть в упор а через несколько секунд начало сближаться с броневиком. «Может, бешеный?» – предположил Миха. «Тогда дави его, пацан, нечего тут по дороге разгуливать», – посоветовал Макс. Животное перешло на прыжки, и под изумленным взглядом людей, преодолев короткое расстояние до броневика, сделало последний прыжок к капоту. Оглушительный взрыв раздался неожиданно. Морду броневика подбросило на полметра. Капоты крылья разлетелись в стороны. Раздельные лобовые стекла покрылись трещинами и со страшной силой, сорвавшись с рамы, влетели в салон. Макс с Михой, пересиливая боль и звон в ушах, выбрались на улицу через кормовую дверь. Приложив усилия, Олег открыл боковую дверь, вынес бессознательное тело Соколова, покрытое множеством на кровоточащих ран. Бегло осмотрев место взрыва, Максим убедился, что опасности больше нет, а от кенгуру осталась неглубокая воронка. Взрыв покорежил всю переднюю часть броневика, вырвал или раздробил многие детали и узлы. Макс дошел до водительской двери и вытащил Аркадия. Парень был в сознании и стонал от боли. Он невнятно бормотал, сплевывая кровь, и пытался руками ухватиться за что-нибудь. Макс уложил его на землю и поволок к полю, где Олег уже занимался Соколовым. «Живой?» – коротко спросил Миха. «Да». «Проверь, дырки на шее и груди есть?» «Только ссадины и неглубокие раны», – ответил Максим, расстегнув рубашку Аркадия. «Хорошо, принеси мой рюкзак». Миха действовал быстро и профессионально. Не обращая внимания на боли, гул в ушах он оказывал первую помощь Николая. Максим принес сначала рюкзак Олега с аптечкой, затем уцелевшее имущество и оружие. Броневик полностью вышел из строя. Вопрос о дальнейшей поездке уже не стоял. «Кэп, жив?» – спросил Макс, осматривая округу через прицел винтовки. «Жив, жив! Уже в себя пришел! Контузил его маленько! Мелкий тоже жив! Сейчас дам обоим очухаются. Выкрикнул Олег. «Не кричи, я нормально слышу». «Да, да, понял», — закивал Миха, обильно обливая лицо соколова водой. Вокруг стояла тишина, где-то вдалеке пели птицы, а кроны деревьев создавали фоновый шум в так легкому ветру. Максим привстал и еще раз осмотрел округу. Они находились в метрах в трехстах от леса, на краю поля, засеянного пшеницей. Если не вставать на ноги, то их практически не видно. Макс, пригнувшись, подошел к Аркадию и помог ему сесть. Парень держал в руке фляжку воды и по чуть-чуть поливал себе лицо, как рекомендовал Миха. «Это мина была или что? Я так и не понял». Михайлов заклеил Соколову пластырем крупные ссадины. «Кенгуру это был. Кенгуру-камикадзе». Макс от злости сплюнул в сторону. «Шляпа какая-то». «Так что, любая животина может быть камикадзе». «Все целы?» — спросил Соколов. «Да, норм, Кэп. Тебя с пацаном посекло чуть. У нас легкая контузия». «Полкило минимум подорвали» ответил Макс. «Кенгуру?» «Да, он самый». Олег пристал и посмотрел на пушку леса, откуда они приехали. «Где этот пьер Безухов? Вам бы отлежаться и отдохнуть. Я не МРТ, не могу сходу сказать, что с башнями у вас. Внешне целый, до свадьбы живет. «Понял, спасибо, Миха». Соколов попытался встать, но, почувствовав головокружение, вернулся в исходное положение. «Так, ладно, остаемся тут, ждем француза». Два броневика на горизонте появились только через двадцать минут. Они выехали с опушки и, проехав треть поля стали, увидев брошенную машину. Максим наблюдал за ними, раздумывая выйти с поднятыми руками и без оружия, или же просто выйти и помахать руками. В любом из этих вариантов можно было схлопотать очередь из пулемета. В итоге он, понадеявшись на высокий профессионализм егерей и на то, что его сразу узнают, встал и медленно направился им навстречу. Реакции никакой не последовало. Броневики начали движение и, доехав до Макса, остановились. Из открывшейся двери появился Пьер. «Живы?» — он осмотрел Макса с головы до ног. «Живы. На нас кенгуру Камикадзе напал», — сказал Макс, понимая, насколько абсурдно это звучит. Поручик Малтье ничего не ответил. Он увидел высунувшегося из пшеницы Миху и спрыгнул на землю. «Сгоняйте до машины, гляньте, что там!» — приказал он водителю и направился к Михе. Увидев Пьера, Соколов приподнял голову и приветственно кивнул. «Господин поручик! Господин капитан!» «Как ехали Разобрались, кто там на дороге был?» «Ты был прав, Николай. Враги Отечества. Далеко они зашли. В лесу еще одно тело нашли. Не смог от вас убежать. А тут что приключилось? Смотрю, удача любит вас». «Животина дурная, со взрывчаткой. Видимо, натаскана была». «Кенгуру. Знаешь таких?» «Знаю, знаю. Вам помощь нужна?» Поручик оглянулся и взмахом руки подозвал себе бойца со второго броневика. «У них только ссадины и небольшая контузия». Миха не хотел, чтобы его профессионализм подвергали сомнению, и попытался пресечь на корню вмешательство других медиков. Но на его слова никто не обратил внимания. Подбежал боец в погонах старшего унтер-офицера, принес санитарную сумку и маленький металлический кейс. Он вопросительно посмотрел на Пьера, тот кивнул в сторону Соколова, и боец, быстро осмотрев сначала Николая, после Аркадия, тихо заохал и, вскрыв кейс, достал оттуда браслет, похожий на часы. Под молчаливые взгляды окружающих надел на запястье Соколова Подождал полминуты и снова взглянул на экран. «Ваш в Волгороде, он в порядке. Оглушение скоро пройдет. Можно цепарол дать или отдых на пару часов. А со вторым что?» Малтье кивнул на Аркадия. Боец быстро провел те же действия и озвучил идентичный диагноз. «Понял, спасибо. Дай им попилюли». Распорядился Пьер, и на вопросительный взгляд Соколова ответил. «Николай, два варианта. Или я отправляю вас обоих в лазарет, или принимаете цепарол. Это общетонизирующий препарат». Практически безвреден. Активирует внутренние ресурсы организма. Дай посмотреть. Миха забрал из рук санитара стеклянную бутылочку с таблетками и, вскрыв, принюхался. Высыпал пару таблеток на ладонь, рассматривая их, и облизнул одну из них. И что скажешь, дегустатор? Малтье явно не понравилась инициатива Михайлова. На глицин похоже. Я возьму тоже? Спросил он, и, не дожидаясь ответа, закинул в рот облизанную им таблетку. Дурной ты человек! Махнул рукой Пьер. Господин поручик! Подбежал боец, который осматривал подорванный броневик. Подрыв неизвестного боеприпаса прямо перед машиной. В кустах нашли голову какого-то животного. Он вынул из мешка частично уцелевшую голову кенгуру. «Ну, я же говорил кенгуру-камикадзе», — твердил Соколов. «Ладно, верю я вам. А вы живучие, счастливчики». И разведчиков распознали, и на скотину вражескую нарвались. «А что еще вас впереди ждет?» — сиронизировал Малтье. Соколов встал на ноги и удивился, ощутив легкость и бодрость заметив это миха прокомментировал быстро действуй да на наркотики похоже. — не это синтетические гормоны все в порядке я читал про эти разработки не думал что они уже применяются аркадий также встал на ноги и вытер лицо рукавом не всем положено готовы ехать дальше спросил пьер у вас хорошо получается соколов осмотрел свою группу миха с максом выглядели бодрячком аркадий чуть пошатывался и был слегка помят но улыбался и не вызывал беспокойства Да, готовы, ответил Николай, слушаясь собственное ощущение. Батальон немного отстал, поэтому предлагаю устроить привал. Дождемся пятого Беркина, отдам вам броневик, а сами потеснимся. Распорядился Малтье и ушел к своим людям. Позже, ожидая основную колонну батальона, они с Соколовым долго беседовали и обсуждали нюансы работы. А позывные, а противники. Николай объяснял Пьеру тактику действий Камикадзе. Поручик впервые столкнулся с этим. Никогда не слышал, что животных могут применять для такого рода работы. Вот вроде и все. Поэтому, Пьер, позывные очень важны. У противника разведка работает, и они точно знают все имена и фамилии командиров подразделений. Кто, куда и зачем едет. Технические возможности у них есть, — напомнил Соколов в конце разговора. — Надо Петру Константиновичу это рассказать, — задача ответил Малтье поскольку совершенно не задумывался о таких элементарных вещах, как культура и дисциплина радиопереговоров. Николай, может тебе бойцов выделить? Не надо. Чем больше людей, тем больше возни. Ты, главное, сильно не отставай. Держись поближе. Добро, добро, — согласился Пьер, и тут ему сообщили, что головная машина батальона пересекла точку в трех километрах от них. Ну, с Богом, Николай. Встретимся в бухте. Соколов, не прощаясь, ушел к броневику, где его уже ждала группа. Ссадины на лице болели, но настроение было хорошее. Поручик Малтье уже не строил из себя всезнающего начальника и даже начал прислушиваться к мнению Николая. Советы не воспринимал в штыки, общался без грубости, вселяя надежду, что в случае опасности придет на помощь и группу не бросит. Машина проехала мимо подорванного броневика, напомнив о том, что пережили парни пару часов назад. Все осталось так же, как будто не было ни кенгуру, ни привала. Все сидели на местах и выполняли свою работу. — Лишь внутри нового броневика запах солярки чувствовался сильнее. «Здесь направо», – оживился Макс, когда выехали на бетонированную дорогу. «Вот мы и срезали путь. Прямо будет деревня Селявки, а следующая остановка – бухта Позадовского. Кстати, между Селявками и Сомовым проходит прямая дорога». На ровной дороге Аркадий круто повернул броневик и начал набирать скорость. «Далеко отсюда до Сомова», – поинтересовался Соколов. «Около 35 километров». «А до бухты...» От деревни полтора километра. Судя по картам, открытый берег начинается возле домов. А дорога вдоль него тянется метров двести. Уходит на юг и огибает хребет. Плохо. Что плохо? Удивился Аркадий. 35 пять километров плохо. Встречной техники нет, дорога пустая. Значит, деревня уже занята. Надеяться, что встретим тупых ози не стоит. Будем думать, что они умные. Соколов пару секунд помолчал. Так, Аркаша, ну-ка сверни вон к тем кустам. Николай указал на обочину, где росли густые высокие стебли неизвестного растения. Аркадий медленно завел технику в самую гущу заросли и остановился. «Француз, я пион!» — вызвал по рации Николай. «Француз, как слышишь меня?» «Может, холм мешает?» — Макс выглянул в люк, осматривая обстановку. «Или снова глушат?» — предположил Миха. «Очень может быть. Если глушат, значит рядом. Итак, Макс и Миха, на выход. С собой оружие и боеприпасы». «Аркадий, остаешься здесь, маскируешь технику и ждешь француза». «В смысле маскирую?» «Спроси у Макса, он тебе объяснит в двух словах». «Дождешься француза и скажешь ему, что мы пошли на разведку пешком. Есть предположение, что деревня уже занята. Мы выясним, сколько их там. Понял меня?» «Я тут, получается, один останусь?» «Да, Аркаш, тут и один. Ждешь Пьера, он скоро приедет. Расскажешь ему обстановку. И еще». Соколов открыл санитарную сумку и достал оттуда перевязочный бинт. «Аркадий, главное, не забудь передать ему, чтобы все его бойцы сделали на левой руке белую повязку. Понял?» и... понял. А как?» «Миха, иди сюда», – подозвал Николай, и, отмотав метр бинта, перевязал ему плечо. «Теперь понятно как?» «Да», – кивнул парень. Затем его подозвал Максим и рассказал, как нужно ломать ветки и накрывать ими броневик, чтобы не было видно с дороги. Через три минуты после остановки группа выдвинулась в сторону деревни до которой оставалось всего два километра.